Глава 30. -е. «Бенджамин, какого чёрта? Что за хрень происходит?» Воскликнул я, лихорадочно листая настройки системы. «Бенджамин...» Медленно проговорил модельер, будто пробуя произношение на вкус. «Всё-таки у вас очень непривычные имена». Повисла тишина. В отчаянии я один за другим пытался активировать навыки. «Скаутган» — нет сигнала. «Клинок» — молчание. «Щит» — бледная иконка. «Рывок! Вообще полный аут!» Искорка зависла, пытаясь перезагрузиться. Я даже пошевелиться нормально не смог. С трудом повернул голову, глядя на девайс, который лежал у ног Ориджинала. Вытянутый цилиндр из Скайкрафта смахивал на тактическую ручку. По бокам пульсировали огоньки, и слышался легкий треск от создаваемых помех. Если, конечно, это не мои зубы, с таким звуком скрипели от усилий. Меня не парализовало полностью, но словно все гидроусилители отключились. Словно мне самому приходилось толкать гору железа Ориджа, а не энергетической системе. У меня поясница уже свело от напряжения, а я ногу только на пару сантиметров ближе сдвинул к глушителю. Бенджамин, или кто там теперь в нем сидел, тем временем молча спустился в колодец и прошел мимо меня к монолиту. Слишком, сука, спокойный и уверенный в себе. Аж бесит. Он сделал еще несколько шагов вперед и остановился перед Монолитом. Провел по поверхности рукой. Было в его движениях что-то странное, как будто механическое. «Еще раз спасибо, что открыл нам проход!» Наконец произнес Бенджамин, обернувшись. Голос его тоже стал другим. Низкий и утробный. Он исходил, казалось, из самых недр мерзлоты. И взгляд. Сейчас я четко осознал, что из-под прозрачной маски скафандра на меня смотрел незнакомый человек. Внешне это все еще был Бенджамин, но наивное, немного детское и живое выражение лица, которое я запомнил, безвозвратно пропало. Взгляд немигающих глаз был глубоким и темным, как будто таил в себе знание или силу, с которой я не соприкасался так близко. «Можешь не стараться!» Произнес тот, кто теперь обитал в теле Бенджамина, явно имея в виду мои попытки взаимодействовать с собственным дроидом. «Кто ты? И что произошло с Бенджамином?» — спросил я. Говорить, кстати, тоже стало намного сложнее. «Этот чудак! Он выполнил свою функцию!» — безразлично произнес человек, снова поворачиваясь к Монолиту. «Отдал мне свое тело, такие, как он, нам подходят!» «Одиночка, колесящий по мерзлоте. Его никто не будет искать. Мы подкинули ему нашу старую разработку скафандра, и мужчина был уверен, что изобрел что-то гениальное. Вы такие жалкие и предсказуемые существа, но иногда полезные. Со своей рекламой Бенджамин мог забраться куда угодно, не вызывая лишних подозрений». В голосе послышалось презрение, будто древний, фогер, или не знаю, кем его считать, чувствовал себя каким-то божеством, которое находилось на совсем ином уровне развития, нежели мы, пришедшие из другого мира. Насчет уровня не знаю, но высокомерие зашкаливает, это точно. Я сделал над собой практически нечеловеческое усилие, чтобы шагнуть вперед. Меня бесило то, как легко это существо рассуждало о жизни Бенджамина, Точнее, о том, как оно ее отобрало. Но раз оно настроено поговорить, то надо попробовать. Кто знает, слово за слово, лопаты по хребтине. «Что тебе нужно в пещере?» Севдо Бенджамин немного помолчал и отошел от Монолита, замер на несколько секунд. Если бы он был способен на чувства, то я решил бы, что он любуется кристаллом. «Такое красивое творение и такое опасное!» «Это устройство сделали для защиты!» Безэмоционально проговорил Фокер, но потом в его голосе послышалась сталь. «Вот только мы ее не просили! Это защита от нас самих, если мы, как он тогда сказал, заиграемся и перейдем границу!» Голос Бенджамина изменился. Появилась злость и, возможно, обида. А я из сказанного понял лишь то, что разговаривает он уже не со мной, а с кем-то из своего прошлого. «А вы — это кто?» — тихонько спросил я, стараясь не сбить в с мысли, но наоборот раскрутить. «Такие же люди, как и вы!» — ответил Бенджамин. «Только слишком сильно увлекшиеся технологиями, способными к научному поиску, но не способными принять его последствия. В нашем обществе не все были готовы к предложенным решениям». Еще надеялись на что-то, и не стали переносить свое сознание в высшую форму, зато создали от нее защиту. Этот монолит воздействует на оцифрованное сознание, предположил я и продолжил. Стирает его? А ты не так глуп. Наверное, поэтому и смог принять силу монолита, усмехнулся Фогер, подойдя ко мне вплотную. Того, который сохранил мне жизнь, он тоже особенный. «Не настолько, как этот!» — Фогер махнул рукой за спину. «Но заложенный в нем навык взламывать замки очень нам пригодился. А теперь не мешай! Мне нужно подготовиться к деактивации. Мы ждали открытия этой двери с момента выхода из стазиса». «Все, аудиенция закончилась. Вопросов у меня только прибавилось. Получается, есть монолиты с особыми свойствами». Один спас меня, научив, если можно так выразиться, считывать символы и открывать замки древних. Второй сейчас находился передо мной, и если он опасен для оцифрованных — вирус в нем, что ли, какой-то — то они его просто сейчас уничтожат, а вместе с ним и девушку. Третий, скорее всего, был у Лейна. Никакой человеческой гениальности не хватит, чтобы так мастерски скопировать технологии оригиналов. То есть вы следили за мной? Задумавшись, спросил я вслух. Мы следили за всеми. Не оборачиваясь, ответил Фогер. А дальше, опять сам додумывай. Меня, скорее всего, они срисовали, когда я второй раз выкрал глушитель для Энигмы. А может, и раньше, в тот момент, когда попытались отобрать Ориджинала. Или еще раньше, когда я встретился со свидетелями Айсфара. Но потом, после жуткого городка нефтянщиков, меня должны были потерять. «А если нашли, значит, следили еще и за Лейном, если они точно знали куда, кого, когда и зачем он отправляет. Почему только сейчас я осознал, что мы представить себе не можем, сколько оцифрованных сознаний скрывается среди людей? Бенджамин — лишь единичный случай, с которым я столкнулся лично. Очевидно, что среди сотрудников Лейна тоже есть фугеры». Они знали про его заказ и знали, что рано или поздно либо я, либо Авангард приведут их к Монолиту. Следили везде и за всеми. А если так, то на какой стадии реализации находится их страшный план? И сколько времени еще есть у человечества, чтобы спастись? Бенджамин прервал поток моих мыслей, обратившись к кому-то по каналу внутренней связи. Скомандовал. «Заносите!» Я с трудом обернулся на шум. В дверях появились два ориджа с уже знакомым мне логотипом на броне — синий флаг и лицо рущего призрака. Каждый из них нес в руках черный бронированный бокс. Они поставили ящики у подножия монолита, и Бенджамин, открыв первый, стал по одному вынимать оттуда небольшие слитки. В фактуре они походили на мои взрывные пирамидки только прямоугольной формы. Фогер взял в руку один слиток и приладил его у подножия монолита. «Постой, а что будет с девушкой? Она же живая!» Бенджамин на секунду остановился и непонимающе взглянул на лежавшее рядом с монолитом тело. «Она явно не рассчитывала на то, что когда-нибудь проснется», — безразлично произнес Фогер. «К тому же вас и так слишком много на нашей земле. Больше, чем нам нужно», — добавил он и стал соединять блоки взрывчатки между собой. «Но это мы еще посмотрим, кого здесь слишком много». Так, надо успокоиться. Гнев и злость я все равно не могу проявить. Они мне сейчас не помощники. Я постарался взять себя в руки. Итак, что я имею? С трудом поворачивая голову, я еще раз осмотрел колодец. Ледяные выступы, образующие темные ниши с гладкими стенками. Лестница, под которой проглядывается что-то похожее на дверь. Может, кладовка, а может, запасной выход. Заметив три небольших символа рядом с этой дверью, я вгляделся в них, фокусируясь, и почувствовал легкую отдачу. Интересно, до них несколько метров, а у меня получается с ними взаимодействовать. Типа такая компенсация за отключенные навыки или влияние монолита по соседству. Попробовал выстроить последовательность и угадал с первого раза. Очень странно. Но у меня появилось чувство, будто теперь, когда мы с Ориджем знали, что это всего лишь приобретенный навык, пользоваться им стало очень легко. Щелчок двери на фоне возни Бенджамина со слитками никто не заметил. Узкую щель по периметру двери видел только я, потому что знал, куда смотреть. Враги не обращали на меня внимания, считая, что обезвредили меня. «Ладно, потенциальный путь эвакуации есть. Что еще у нас есть?» «Двигаться я почти не могу. Навыки мои все отключены. Из оружия только арбалет, но он в рюкзаке. Там же олдскульный револьвер с четырьмя патронами. Но я даже не был уверен, что он выстрелит. Пирамидки есть, но здесь все тогда полягут, и в первую очередь девушка. Еще есть лопата. С таким арсеналом мои любимые три процента на удачу, похоже, получат дополнительный ноль. И не сзади, а спереди». И через запятую. Осталось решить, что и против кого применить. Два Ориджинала и Бенджамин внутри, и еще десять где-то бродят по округе. А нет, округа уже сузилось до размеров колодца. Все десять Фогеров выстроились по кругу, наблюдая за действиями Бенджамина со стороны. Ритуал у них какой-то, или все так сильно хотят убедиться, что опасного монолита вскоре не станет? «Хотя эти воздействия монолита не боятся, значит, не оцифрованные». «Ясно. Где-то сидят операторы, до которых можно достучаться». «Эй, парни!» — обратился я к ближайшему фогеру. «Вы понимаете, с кем вы связались? И что происходит?» «Прекрасно понимают», — вместо оригинала ответил Бенджамин и добавил. «С некоторых пор». Видимо, с тех самых пор, когда согласились выполнять заказ и приехали на встречу с заказчиком. «Жалко парней, но одной жалостью мне двенадцать друзей Фоггера не раскидать». Меж тем, Бенджамин практически закончил с установкой взрывчатки. Закрепил еще один пояс над основанием, непосредственно на теле кристалла, и начал прикручивать небольшую коробочку с мигнувшим экраном. Вероятно, таймер. «Здесь мы закончили», — произнес Бенджамин и выпрямился. «Ассасина грузите в машину. На базе еще раз попробуем переселение». «В крайнем случае разберем на запчасти. И поторопитесь, я активирую таймер». Два Ориджа, что стояли внизу, двинулись ко мне, и еще один прыгнул в колодец. Не понимая, как это поможет, но других вариантов все равно не было, я опустил глаза и начал буравить взглядом артефакт, который меня глушил. Бесполезно. В нем не было ни замков, ни кода. Я сфокусировался на ближайшем оригинале, пытаясь сквозь шлем вглядеться ему в затылок. Туда, где находился блок подключения. Что-то нащупал, даже отголосок символов услышал, но сработала какая-то защита, и мне будто по рукам ударили, а потом и в третий раз палец воткнули, чтобы неповадно было. Кривясь от боли, и чтобы хоть как-то прогнать выкручивающие мозги ощущения, я в кресле несколько раз ударил себя по голове. Встряхнулся. Вроде бы помогло. Начал фокусироваться, заходя на второй круг, и остановился. «А если...» Я заглянул внутрь себя самого, прокрутил перед глазами последовательность действий в тот момент, когда первый раз подключал Ориджинала, Представил блок управления, поле для ввода символов. Сами символы. Воспроизвел в памяти каждый, мысленно обведя, словно я каллиграфией занимаюсь а потом резко нагрузил его энергией, переключив внутренние потоки. Экран мигнул, выдав сообщение системы. «Внимание! Переизбыток энергии, блокировка внешних источников. До перезагрузки системы 20, 19, 18». Время для меня замерло. Странное чувство раздвоенного сознания. Я полностью ощущал себя в кресле, но из системы меня не выкинуло. При этом картинка на камере стала очень четкой, но скорость ее уменьшилась в несколько раз. Я увидел, как по стене грота пробежал прозрачный паучок. Медленно переставлял лапки в попытке забраться в ледяную расщелину. Разглядел почти сливающиеся со стеной пещеры тельца с голубыми точками на спинке. Видел оригиналов, приблизившихся ко мне почти вплотную. Один уже тянул руки, чтобы схватить меня за плечо. Заметил Бенджамина, уставившегося на таймер, и ощутил нетерпение тех бойцов, которые стояли наверху. Я чувствовал, как Оридж отгораживается от внешнего мира. Пережимает поток энергии, который шел от переполненного монолита. Отрубает прилив общих потоков, вихрящихся в воздухе. Выключает связь, все равно бесполезную здесь. А потом и перекрывает излучение глушилки. До перезагрузки системы. 12. Одиннадцать. Навыки начали оживать, только, к сожалению, не сразу, а рывками, словно старый двигатель на разгоне. Не успею. Зато свобода движений, к кориджу вернулась сразу. При этом я ощутил такое напряжение в теле, которое, казалось, вот-вот разорвет его на много маленьких частей. Мышцы были натянуты как струны. Приложи я еще чуть-чуть больше усилий, и они просто лопнут. Пофиг, лучше так, чем на запчасти. Превозмогая боль в напряженных мышцах, я выхватил Кольт из-под сумка и выстрелил в визор приближавшемуся ко мне защитнику. Тихий щелчок и осечка! Ориджи на секунду застыли от удивления, что я начал двигаться. Я тут же попытался выстрелить еще раз, но опять услышал лишь тихий щелчок. Да что, блядь, за русская рулетка такая! Скричал я в кресле, быстро делая еще два выстрела. Пальнуло, неожиданно сильно ткнув Ориджи в ладонь. Визор защитника смяло и затянуло паутиной трещинок, словно в него пейнтбольный шар попал. В упор. До перезагрузки системы. Девять. Восемь. Я метнул бесполезный кольт в голову дальнему, толкнул второго и, выхватывая на ходу лопату, приложил Бенджамина по хребту. Не рассчитал, еще не до конца чувствуя тело, и он тоже не сидел на месте. Так что попал я только в плечо, в усиленную броней вставку и отбросил легкое тело в угол колодца. При этом мое собственное тело в кресле стало почти каменным от напряжения, которое я уже не мог больше выдерживать. Возможно, я даже орал от боли. Сложно было осознать. Голова была как в тумане. Услышал, как что-то упало на пол. Уже не различал, слышал я этот звук в пещере или в своей физической реальности. В глаза как будто горсть песка швырнули. Почувствовал движение рядом и отмахнулся лопатой. Услышал отчетливая, почти стеклянное дзынь и понял, что задел монолит. Прищурился, фокусируясь на экране, и увидел, что перебил один из проводов. На таймере мигнули цифры. Пара минут. Но скорость, с которой они побежали на уменьшение, стала в десять раз больше. «До перезагрузки системы шесть. Пять». В голове пискнуло. Иконка рывка снова стала активной. Я тут же активировал его и оказался около девушки. Наклонился и как можно бережнее подхватил ее на плечо, чтобы не повредить хрупкие кости. Обернулся к Монолиту и, уже не боясь что-то повредить, одним резким движением вырвал артефакт для Лейна. Закинул его в подсумок и в тот же миг увидел, как защитный кокон вокруг девушки начал таять. «Черт!» — я рванул к двери под лестницей, косясь то на гаснущий кокон, то на тени Ориджи, мельтешащих вокруг. Выхватил светошумовую, подбросил ее в воздух и бочком, стараясь не задеть головой девушки края проема, нырнул внутрь и побежал по узкому туннелю. И в этот же момент сработал таймер, опередив мою перезагрузку буквально на пару секунд. Землю под ногами тряхнуло, все вокруг тряхнуло. Меня будто в каменном колоколе зажало, в который врезалась боеголовка. Что-то тяжелое прилетело в затылок. Но я выстоял и, прикрывая собой девушку, снова активировал рывок, подсыпавшимися со всех сторон льдинами и камнями. Ее энергетический кокон таял на глазах, расползаясь на множество прозрачных нитей, словно кто-то раскручивал веретено в обратном направлении. Нити разматывались и начали шарить вокруг в поисках нового источника энергии. Не нашли и просто бессильно опали на руку Ориджинала. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Что же я натворил? Хотел же спасти!» Земля под ногами снова содрогнулась, да так, что я еле удержался на ногах. Снова грохот, рокотом пронесшийся из-за спины и ударивший скалу над головой. Обвал, камни, лед и... темнота. «Внимание! Система перезагружена. Вы покидаете центр управления Буревестника до синхронизации Пять, четыре, три. Обнаружен новый источник потребления энергии. Расход энергии увеличен.